Глава шестьдесят пятая. Виктория. Я перелезаю через довольно высокий забор, который Арс каким-то чудом преодолел одним прыжком. Я возьму огнетушитель и пойду в калитку. Слышу за спиной голос дяди Толи. Спрыгиваю, бегу вслед за Арсом. Вижу дым из окна кухни. Ускоряюсь, насколько могу. Максик, слышу голос босса. Он вылетает в дом. Я следом за ним. Из кухни выбегает Таисия в одном белье. Она что рехнулась? Что за стрептиз в такой момент? Он меня поджег! Вопит она. Мы уже на кухне. Я вижу Максика, который забрался на табуретку и набирает воду в раковине. А так на идет дым. Пока проновый занавески снизу поднимается пламя, на полу валяется какая-то пестрая тряпка, похожая на тонкие халатик Таисии. А на подоконнике стоит бутылка из-под текилы. Что тут произошло? Арсений подбегает, срывает занавеску, начинает топтать ее на полу ногами. Максика несется к нему и выливает под ноги кружку воды. Я хватаю его за руку и оттаскиваю подальше. Дым, запах гаря. На кухне полный бедлам. Стулья и стол обмотаны туалетной бумагой. На полу валяются кастрюли и сковородки. Разлито что-то липкое. Уводи Макса, командует Арсений. И в этот момент забегает дядя Толя с огнетушителем. Я хватаю Максика, но тот упирается изо всех сил. Я хочу тушить пожар! Тут опасно! Я хочу огнетушитель! Дядя Толя дергает Чеку, давит на ручку и направляет струю густой пены на уже практически потухшую занавеску. Ух ты! Восторженно пищит Максик. Дайте мне! Мы тебе сейчас дадим! Не выдерживая и ару на него я. Ты устроил пожар, присоединяется ко мне Арсений. Еще и бумага везде, и жара, и сухой ветер подхватывает дядя Толя. Мы тут всей деревней могли сгореть. Мы пожарные, мы все потушили, радуется Макс. Тебе бы задницу надрать, пожарный, ворчит дядя Толя. Надерем, угрожающе рыкаю я на Максика. Ты мог тут сгореть вместе с домом, ты это понимаешь? Мы все высыпаем на улицу. Со второго этажа спускается Таисия в шортах и рубашке. Я вижу, что она испугана. Глаза бегают, губы сжаты, пальцы нервно теребят пуговицы. Ты куда смотрела? Набрасывается на нее Арсений. Какого хрена тут произошло? Он меня поджег? Таисия обвиняющий указывает на Макса. Ты еще и жалуешься. Там текила стоит. Ты пьяная была? Я только собиралась налить рюмочку, а он мимо пробегал, толкнул меня, я и облилась, а у него в руках была палка, обмотанная бумагой. Факел, подсказывает Максик, он на кухне остался. Он этой палкой в горящий газ ткнул, я как раз решила блины дожарить, а потом в меня горящей палкой. Я не в тебя, возмущенно пыхтит Макс, я нечаянно, я просто хотел факел, он на кухне остался. Макс дергается, хочет побежать на кухню, но я крепко держу его за руку. А как штора загорелась? спрашиваю я. Я к ней подошла, я не сразу заметила, что халат горит, а он. Я начал набирать воду, чтобы тушить тебя. Я испугалась. Хорошо, что вы прибежали. Тебя и на пять минут нельзя оставить с ребенком, сдерживает гнев цедитарс. Я с ним сегодня три часа провела, орет она в ответ. Наигралась? Я. жало обнаглевает Таисе, а я крепче беру Максика за руку и веду в сад. Когда мы доходим до беседки, от его боевого настроения не остается и следа. Я вижу, что он всхлипывает, размазывая слезы по щекам. Я не хотел поджигать маму, я хотел факел. Конечно, ты не хотел. Я усаживаю его на скамейку в беседке и сажусь на курточки напротив него, чтобы глаза были на одном уровне. Пожарные ничего не поджигают, говорю я. Они все тушат, кивает Максик. Мама теперь уедет? Не знаю, я пожимаю плечами. А ты хочешь, чтобы осталась? Теперь он уже пожимает плечами. Она не умеет играть, все время злиться. Огонь очень опасный зверь, внушительно произношу я. Пожарные следят, чтобы он никому не нанес вреда. Они спасают людей, и они никогда не делают факелы. И куда только Таисия смотрела? Она что не видела, что он обмотал всю кухню туалетной бумагой и приспособил палку для факела? Рюмку текила она налила. А на что еще и алкоголичка? Я в красках расписываю Максику, как от его факела мог загореться весь дом, а от дома весь поселок. Из его глаз снова брызжут слезы, но я его пока не утешаю. Ничего, пусть немного поревет. Пусть почувствуют весь драматизм момента. Твой папа нас спас, говорю я. И дядя Толя. Они настоящие пожарные, спасатели. Потому что они борются с огнем, а не создают его. Я тоже хочу быть пожарным. Ты будешь им, но только при одном условии. Каком? Если никогда, никогда не будешь ничего поджигать. Я не буду, никогда. Очень хочется в это верить. И факел тебе больше не понадобится, никогда. Давай его закопаем, предлагаю я. Закопаем? С интересом переспрашивает Максик. Ага. Я знаю, что иногда такие ритуалы помогают. Надо сделать что-то яркое, запоминающееся, чтобы закрепить. Закопывание факела и обещание на его могиле больше никогда в жизни ничего не поджигать может сработать. Я что-то подобное делала с братьями, когда они начинали курить. Мы все вместе навели порядок на кухне. Даже виноватая Таисия участвовала. Я не знаю, чем закончилась их ссора с Арсом, но она пока еще здесь. Факел мы торжественно похоронили, и клятву Максик произнес, повторял за своим папой. А потом он весь вечер не отходил от меня ни на шаг, даже не приближаясь к Таисии. А когда я уложила его спать и спустилась в сад, то застала ее в беседке. Ты очень хорошо ладишь с детьми, внезапно выдала она. Я бы тоже так хотела, но не знаю, как этому научиться. Ну надо же, это самое неожиданное событие за сегодняшний день. Я даже поджогу так не удивилась, как ее словам.